Третья дорожка второй кассеты. Поэма обрывается в тот миг, когда Мефистофель склоняется над постелью спящей девы и, соблазняя шепчет ей что-то. Каким стало бы это произведение, закончил его Лермонтов? Несомненно, сказка для детей явилась бы цивилизованным и прозаичным возражением мрачному кавказскому демону. Дьявол во фраке и кружевном жабо. «Светский человек-дьявол». Дьявол, играющий в вист, волочащийся за женщинами и занимающий тепленькое местечко в высших кругах власти. Во второй строфе поэмы Лермонтов заявляет «Зато конец не будет без морали, чтобы его хоть дети прочитали». Демон помешал поэту сдержать перед читателями это ироничное обещание. На следующий день после приезда в Санкт-Петербург Лермонтов отправился на бал к графине Воронцовой-Дашковой. Его посеревший и поношенный армейский мундир с короткими фалдами и плоскими палетами плохо сочетался с расшитой золотом формой гвардейских офицеров, толпящихся в салоне. Пока поэт вальсировал с хозяйкой дома, великий князь Михаил Павлович гневно следил за движениями пары. Несмотря на свою обычную доброжелательность, он посчитал недопустимым, что Лермонтов воспользовался предоставленным ему по просьбе бабушки отпуском для того, чтобы расхаживать дурно одетым и вызывающе смеющимся на приеме, который почтили своим присутствием члены императорской фамилии. Несколько раз великий князь пытался приблизиться к молодому человеку и сделать ему выговор. Но, словно предчувствуя грозу, Лермонтов умудрялся избегать встречи с великим князем и танцевал без передышки, меняя барышень на каждой новой фигуре. Наконец, графиня Воронцова-Дашкова заметила недовольство именитого гостя и, воспользовавшись перерывом в музыке, увлекла Лермонтова во внутренние покои. Там она объяснила, что поэт напрасно рискует, бросая вызов своему высшему начальнику, и посоветовала Лермонтову немедленно вернуться домой. Графиня брала на себя труд заступиться перед великим князем за находящегося в отпуске офицера Лермонтова. Лермонтов, который вошел в особняк через парадный вход, был вынужден тайно уйти задним ходом. Как только протеже графини покинул дом, она поспешила к великому князю и сказала ему, что сама берет на себя ответственность за это манкирование правилами. Это по ее настоятельной просьбе поручик Лермонтов согласился приехать. Он не знал, что на прием приглашены важные лица. Неужели Лермонтов виноват в том, что доверился законам гостеприимства, которые считал он устанавливает хозяйка дома? Несмотря на достойные объяснения, великий князь, граф Клейн-Михель, граф Бенкендорф и высокопоставленные лица военного министерства полагали, что сосланный по приказу государя Михаил Лермонтов бросил им еще один вызов, явившись на бал во время предоставленного ему по семейным обстоятельствам отпуска. С великим трудом хозяйка и ее друзья смогли добиться заверения, что отпуск поэта не будет сокращен. Однако эта милость не загладила вины. Новая выходка усугубила положение Лермонтова. Желая спасти положение поэта, его родственник, полковник философов, посоветовал подготовить исправленный вариант демона для чтения императорской фамилии. Действительно, наследник престола, великий князь Александр Николаевич, изъявил желание ознакомиться с поэмой. Михаил Лермонтов послушно взялся за дело, выбросил из диалога Тамара и Демона несколько строк, которые могли показаться дерзкими, отнес текст полковнику-философову и стал ждать вердикта двора. Разумеется, автор не был приглашен на чтение своего произведения. Спустя несколько дней после этого полковник-философов передал Лермонтову суждение царственных особ. «Поэма прекрасна, слов нет, но сюжет ее неприятен». Почему Лермонтов больше не пишет в духе Бородина или песни про царя Ивана Васильевича? Это был приговор. Решительно Лермонтов зря надеялся завоевать своим талантом расположение тех, кого задевало его поведение. Да не был ли и сам Пушкин для таких особ, несмотря на свой гений лишь бойким и дурно воспитанным литератором? В письме, датированном концом февраля 1841 года, Лермонтов сообщал товарищу по полку. Я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды. Приехав сюда, в Петербург, на половине Масленицы, я на другой же день отправился на бал к госпоже Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Как бы знал, где упасть, соломки бы подослал. Из валерикского представления меня здесь вычеркнули. Так что даже я не буду иметь утешение носить красные ленточки, когда надену штатский сюртук». Однако, поскольку никакого наказания из-за появление на балу у графини не последовало, Лермонтов еще не собирался складывать вещи. Бабушка поэта сзывала всех своих знакомых на последний штурм властей. Цель маневра была очевидна — отставка Лермонтова. Елизавета Алексеевна пребывала настолько уверенной в победе, что внук ее временами пускался в мечтание о восхитительном будущем. Со своим другом, издателем Краевским, Лермонтов рассчитывал основать литературный журнал, где каждый месяц появлялось бы новое произведение под его именем. У Карамзиных он ухаживал за графиней Растопчиной и за госпожой Смирновой, читал стихи и заявлял, что если ему и придется снова уехать на Кавказ, то вскоре он вернется с прощением, отставкой и готовый к великим делам. В этом дружественном доме, как нигде больше, Лермонтов отдыхал от напряжения и разговаривал без выспренности и горечи. Написав новое стихотворение, он тут же читал его у госпожи Карамзиной, стихи о возвращении на родину праха Наполеона, стихотворение, посвященное хозяйке дома, графине Растопчиной или другим дамам из своего окружения. Шли недели, и, добившись продления отпуска, Лермонтов задавался вопросом, а не приведут ли повторные обращения Елизаветы Алексеевны, наконец, к благоприятному решению. Но Лермонтов плохо знал упорное злопамятство высших должностных лиц. Демарши и госпожи Арсеньевы не смягчали этих людей, а еще больше злили. Граф Бенкендорф уже не выносил, когда ему говорили об этой плаксивой и болтливой старухе и ее внуке по весе. Один только великий князь Михаил Павлович продолжал выказывать некоторую симпатию к своему давнему протеже. Но и он тоже стал находить, что Лермонтов своими стихотворениями и высказываниями слишком беспокоит город». Однажды, когда издатель Краевский сидел и работал за письменным столом, к нему внезапно отбежал чрезвычайно возбужденный Лермонтов и бросился на диван. «Он в буквальном смысле слова катался по нем», — напишет позже Краевский. «Да скажи ты, ради бога, что с тобой? Отвяжись, дай поработать!» — воскликнул я. Михаил Юрьевич вскочил, подбежал ко мне и, схватив за борты сюртука, потряс так, что чуть не свалил меня со стула. «Понимаешь ли ты, мне велят выехать в сорок восемь часов из Петербурга». Оказалось, что его разбудили рано утром. Клейн Михель приказывал покинуть столицу в двадцать четыре часа и ехать в полк в Шуру. Тело это вышло по настоянию графа Бенкендорфа, которому не нравились хлопоты о прощении Лермонтова и выпуске его в отставку. Этот неожиданный приговор вызвал у Лермонтова растерянность и новые мучения. Уехать без объяснений, без обещания вернуться. Елизавета Алексеевна рыдала и молилась перед иконами. Друзья поэта удрученно обменивались репликами. «Вы читали последние стихи Лермонтова?» – писал Белинский. «Он поднимется очень высоко, если пуля дикого черкеса не прервет его подъем». 12 апреля 1841 года, накануне дня отъезда, Лермонтов отправился на прощальный вечер к Карамзиным. Настроение у него было мрачное. Незадолго до этого он разговаривал с ворожеей Александры Филипповны, которая сказала ему В Петербурге тебе вообще больше не бывать. Не бывать и отставки и от службы. Ожидает тебя другая отставка. После коей уж ни о чем просить не станешь. Тогда молодой человек очень смеялся над темными предсказаниями. Однако уже спустя несколько часов возникла мысль о смерти, которая с тех пор не оставляла поэта. Все друзья Лермонтова, собравшиеся в салоне Карамзиных, были поражены чрезвычайно тревожным выражением его лица. Поэт мало говорил, иногда издавал неприятный короткий смешок, и печальный взгляд его переходил с одного лица на другое, словно ища помощи и совета. На этом вечере была и Наталья Николаевна, вдова Пушкина. Лермонтов знал, что она своим кокетством заставила ренивого поэта защищать свою честь на смертельной дуэли с Дантесом и считал ее виновной. Но все-таки она жила в лучах славы Пушкина, и поэт любил ее до последнего вздоха и это даже спустя четыре года продолжало согревать вдову. Наталья Николаевна, заурядная спутница-гения, уцелела в этой драме, но осталась сопричастницей величия человека, конец которого и ускорила, сама того не желая. Но в тот вечер у кормзенных Лермонтов смотрел на нее иначе. Он любовался овальным лицом Натальи Николаевны, тонким и бледным, которые украшали большие задумчивые глаза. Ему представилось, что рядом с женой стоит Пушкин с толстыми губами и пушистыми бакенбардами. Не странно ли, что госпожа Пушкина пришла сюда, чтобы пожелать ему, Михаилу Лермонтову, доброго пути и скорого возвращения? И снова тень Пушкина парила над Лермонтовым, направляя его на неведомую дорогу. Позабытый на время союз двух поэтов вновь обрел силу перед лицом красивой вдовы. Поглощенный этой мыслью, Лермонтов подошел к Наталье Николаевне и обратился к ней с сочувственными словами. Между ними завязался разговор. Говорил ли Лермонтов с этим печальным и нежным созданием о высшем обществе, которое преследовало его своей ненавистью, прервав ранее жизненный путь Пушкина? Сказал ли ей, что он отчасти повторяет пушкинскую судьбу? Просил ли поточнее вспомнить что-либо о несравненном человеке, фамилию которого носила Наталья Николаевна? «Когда я вернусь», — пробормотал Лермонтов, — «наконец, я сумею заслужить прощения и стать когда-нибудь вам другом». И отошел от вдовы взволнованный и нервный, с растерянным взглядом. 15 апреля в 8 часов утра Лермонтов сел в почтовую карету и выехал в Москву. На следующий день в Зимнем дворце праздновалось бракосочетание наследника престола и принцессы Дармштадтской, будущей российской императрицы. По случаю этих празднеств Николай I решил даровать прощение нескольким опальным офицерам гвардии. Все еще не пришедшая в себя после отъезда внука Елизавета Алексеевна, тотчас писала госпоже Карамзиной, «Вы так милостивы к Мишеньке, что я смело прибегаю к вам с моей просьбой. Попросите Василия Андреевича, Жуковского, напомнить государыне вчерашний день прощены Исаков, Лихачев, граф Апраксин и Челищев». Уверена, что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, но сердце мое растерзано. Он доброжелателен и примет в уважении мои страдания. Это новое ходатайство, представленное не императору, а императрице, натолкнулось на тот же самый отказ, что и предыдущие. Определенно Михаил Лермонтов рассматривался как нежелательное лицо в столице. Его место было не в Санкт-Петербурге, а на передовой под пулями горцев». В Москве Лермонтов встретил нескольких друзей детства, и среди них своего старого друга Столыпина, Монго, который, как и он, уезжал на Кавказ. Как-то вечером немецкий поэт и будущий переводчик Лермонтова Боденштедт обедал в ресторане с Павлом Алсуфьевым и князем Васильчиковым, когда к их столу подошел молодой офицер. У вошедшего, писал Боденштед, была гордая непринужденная осанка, средний рост и необычайная гибкость движений. Вынимая при входе носовой платок, чтобы обтереть мокрые усы, он выронил на паркет бумажник или сигарушницу и при этом нагнулся с такой ловкостью, как будто он вовсе был без костей, хотя, судя по плечам и груди, у него должны были быть довольно широкие кости. Гладкие белокурые, слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы, оставляли совершенно открытым необыкновенный высокий лоб. Большие, полные мысли, глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах. Мы говорили до тех пор по-французски, и Алсуфьев, говоря по-французски, представил меня вошедшему. Обменявшись со мной несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать. При выборе кушаньев и в обращении к прислуге он употреблял выражения, которые в большом ходу у многих, чтобы не сказать у всех русских, но которые в устах этого гостя, это был Михаил Лермонтов, неприятно поразили меня. Эти выражения иностранец прежде всего научается понимать в России, потому что слышит их повсюду и беспрестанно. Но ни один порядочный человек не решится написать их в переводе на свой родной язык. После того, как Лермонтов быстро отведал несколько кушаньев и выпил два стакана вина, он сделался очень разговорчив, и, надо полагать, то, что он говорил, было остроумным и смешным, так как слова его несколько раз прерывались громким смехом. К сожалению, для меня его остроты оставались непонятными, так как он нарочно говорил по-русски и, к тому же, чрезвычайно быстро, а я в то время недостаточно хорошо понимал русский язык, чтобы следить за разговором. Я заметил только, что шпильки его часто переходили в личности. Но, получив несколько раз резкий отпор от его, он счел за лучшее избирать мишенью своих шуток только молодого князя. Некоторое время тот добродушно переносил остроты Лермонтова, но, наконец, ему уже стало не в мочь, и он с достоинством умерил его пыл. Казалось, Лермонтова искренне огорчило, что он обидел князя, своего друга молодости. И он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел». Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 году. Но в этот вечер он произвел на меня столь невыгодное впечатление, что у меня пропала всякая охота ближе сойтись с ним. На следующий вечер Боденштедт встретил Лермонтова на второй раз в салоне. И вдруг его мнение изменилось. Он вполне умел быть любезным. Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца. Но это с ним редко случалось. Людей же, недостаточно знавших его, чтобы прощать его недостатки за прекрасные качества, преобладавшие в его характере, он отталкивал, так как слишком часто давал волю своему несколько колкому остроумию. Впрочем, он мог быть кроток и нежен, как ребенок, и вообще в его характере преобладало задумчивое часто грустное настроение. Серьезная мысль была главной чертой его благородного лица, как и всех значительнейших его произведений, к которым его легкие и шутливые стихотворения относятся, как насмешливое выражение его тонко очерченных губ к его большим, полным дум и глазам. Михаил Лермонтов покинул Москву в обществе Столыпина-Монго. Дороги были скверные, размытые дождями. Только после пятнадцати дней путешествия друзья наконец добрались до Ставрополя. «Я сейчас приехал только в Ставрополь», — писал Лермонтов бабушке. «Ехал я с Алексеем Аркадьевичем и ужасно долго ехал. Дорога была прескверная. Теперь не знаю сам еще, куда поеду. Кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава богу, здоров и спокоен. Лишь бы вы были так спокойны, как я. Одного только и желаю». «Пожалуйста, оставайтесь в Петербурге, и для вас, и для меня будет лучше во всех отношениях. Я все надеюсь, милая бабушка, что у меня все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку». По пути в Ставрополь некий офицер-ремонтер Уланского полка Макденко встретил Лермонтова, который играл в бильярд в зале почтовой станции. «Повсюду военные лица, костюмы, — пишет Макденко, — ни одному штатского, и все почти раненые» кто без руки, кто без ноги, на лицах рубцы и шрамы, немало с черными и широкими перевязками на голове и руках. Эта картина сбора раненых героев запала мне в душу. Зашел я и в бильярдную. По стенам ее тянулись кожаные диваны, на которых восседали штаб и обер-офицеры, тоже большей частью раненые. Два офицера в сюртуках без опалет, одного и того же полка играли на бильярде. Один из них по ту сторону бильярда, с левой моей руки, первый обратил на себя мое внимание. Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшими каждого симпатичными чертами. С широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкой костью всего остова, немного сутуловат. Такие люди бывают одарены более или менее почетной физической силой. Знакомство состоялось. Магденко узнал, что коренастый игрок — никто иной, как Михаил Лермонтов. От обедов Магденко сел в коляску и уехал в Пятигорск и Тифлис. Так случилось, что на почтовой станции Георгиевской он снова встретил Лермонтова из Толыпина Лермонтов хотел опять трогаться в путь тем же вечером и ехать всю ночь. Однако смотритель посчитал это предприятие опасным. Темнело, а дороги были ненадежными. Два дня назад в семи верстах от Георгиевской черкесы зарезали унтер-офицеры. Вдобавок шел проливной дождь. Крыша почтовой станции сотрясалась под напором ливня. Поразмыслив, Лермонтов согласился заночевать. Принесли, что у кого было съестного. Явилось на стол кахетинское вино, пишет Макденко, и мы разговорились.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 На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал, «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо. Поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему?» — быстро спросил Лермонтов. «Там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего. Ничто нам не мешает». «Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты.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 С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал. «Вот, послушай, бросаю полтинник. Если упадет кверху орлом, едем в отряд. Если решеткой, едем в Пятигорск. Согласен?» Сталыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткой вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал. «В Пятигорск! В Пятигорск!» Магденко пригласил друзей в свою коляску. Лермонтов сел рядом с ним на заднюю скамью. Столы Пинмонга устроился на передней. Кучерк щелкнул кнутом, и экипаж тронулся. Дождь стоял сплошной стеной, и Лермонтову не удавалось закурить трубку. В раздражении он сунул ее в карман и принялся говорить безумолку. «Он был в каком-то возбужденном состоянии», — вспоминает Магденко. «Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкес гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне». Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск. Оказавшись в Пятигорске, Сталопин Монг и Михаил Лермонтов выполняют все требования военных властей. Прежде всего, им следовало получить медицинские свидетельства, оправдывающие необходимость пребывания на водах. Доктор Варклайде Толли признал Лермонтова и Столыпина больными, и 24 мая 1841 года комендант Пятигорска Ильяшенков адресовал полковнику Траскину, начальнику штаба генерала Грабе, рапорт с просьбой разрешить обоим офицерам пройти курс лечения минеральными водами. 8 июня полковник Траскин ответил следующее. «Усматривая, что болезнь их может быть излечена и другими средствами, я покорно прошу ваше высокоблагородие немедленно с получением всего отправить обоих их по назначению или же в Георгиевский военный госпиталь. По уважению, что Пятигорский госпиталь и без того уже наполнен больными офицерами, которым действительно необходимо употребление минеральных вод и которые пользуются этим правом по разрешению данному им от высшего начальства». Получив от полковника Ильишенкова такой неприложный приказ, Лермонтов живо противопоставил ему симптомы болезней, которые доктор обнаружил у своего клиента. Золотуху и цинготное худосучие, сопровождаемые припухлостью и болезнью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног. Одним словом, по мнению врача, поручек Лермонтов должен был поправлять здоровье до конца лета. Столыпин Монга также представил оправдательное свидетельство, выдержанное в аналогичных терминах полковник Ильяшенков был вынужден вторично направить рапорт на имя полковника Траскина. Этот второй рапорт остался без ответа. Оба друга справедливо рассчитывали на медлительность бюрократической связи. И хотя судьба их еще не была решена официально, они сняли на окраине города домик, который стоял на возвышенности и выходил окнами на гору Машук. Две комнаты для Столыпина Монга и две для Лермонтова. Низкие потолки, пол окрашен желтой масляной краской, Стены меняли цвет из комнаты в комнату. Белые, голубоватые, светло-серые, розовые. Топорная мебель, окрашенная темной масляной краской, довершала уродство жилища. Но Лермонтову до этого не было дела. Он поставил письменный стол перед окном, выходящим в сад, и, работая, срывал черешни, светок дерева, до которого можно было дотянуться рукой. Поодаль за деревянной изгородью, выстроились густые и пыльные виноградные кусты, изнуренные солнцем. На фоне голубизны неба вырисовывались массивные силуэты Мошука и Бештау. Воздух был чистый и первозданный. Запах сухой травы нес пьянящее веселье. Михаил Лермонтов писал, «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистой ученье. В меня все ближние мои бросали бешено каменье»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 И снова Лермонтов был поражен сходством судьбы предшественника и своей. Человек, которого посетило божественное откровение, должен был стать объектом возмущения для своих современников. Он мог жить только один, окруженный ненавистью, непониманием и угрозами. Родина его была пустыня, а спутниками отражение лица в воде. Тень, тела на песке и звук голоса. Это мрачное настроение сопутствовало Лермонтову, и когда он оставлял свой рабочий стол, ему приходилось совершать невероятные усилия, чтобы избавиться от наваждения. Стремясь забыться в шуме и суете, Лермонтов присоединился к группе друзей, которые жили по соседству. Это были Глебов, Мартынов, князь Васильчиков, Лев Пушкин, брат поэта, Лисаневич, князь Трубецкой, Раевский и другие. Придумывая шутки, устраивая игры и сочиняя эпиграммы, Лермонтов был безмерно и нервически весел. Благодаря Глебову и Мартынову он был принят в доме генерала Верзилина, бывшего атамана кавказских казаков. Трое барышень, Аграфена, Надежды и Эмилия, которую прозвали Розой Кавказа, привлекали под этот кров множество молодых людей, так или иначе в них влюбленных. «Бегали в горенке», — рассказывает Эмилия, «играли в кошку-мышку, сорсо». Потом все это изображалось в карикатурах, что нас смешило. Лермонтов ухаживал и за Эмилией, и за Надеждой, и те, казалось, не были равнодушны к его вниманию. Но поэт адресовал также комплименты и другим, более доступным барышням, и в конечном счете ни в кого не влюблялся. Жизнь в Пятигорске была безмятежной, простой и провинциальной». В новых и чистых деревянных домиках жили уволенные в отпуск офицеры, помещики, находящиеся на отдыхе с семьей, должностные лица среднего ранга и, конечно, элегантные особы из Москвы и Петербурга. Эта последняя категория отдыхающих была меньше других по численности и пренебрежительно считала вульгарными развлечения, которыми довольствовались обыватели. Прогулки в аллеях в тот час, когда духовой оркестр играл «Что есть мочи», поездка верхом и в колясках, пикники – Импровизированные балы в гостинице Нейтаки устраивали складчину, чтобы нанять залу и музыкантов. Девушки шли на танцы в простых туалетах. Кавалеры ухаживали за дамами с такой вольностью, какой не потерпели бы в столичных салонах, а вечеринки заканчивались шарадами и танцами. Увлеченность Лермонтова этими увеселениями сурово осудили аристократические гости Пятигорска. Зная про отвратительную репутацию, приобретенную поэтом в Петербурге, представители высшего общества на Кавказском курорте, по примеру окружения государя, естественно, также стали недоброжелательны к Лермонтову. Неужели допустимо, чтобы опальный, сыльный офицер публично проявлял столь радостное настроение? Не пора ли призвать к порядку этого фанфарона? который вместо того, чтобы забиться от стыда в угол, везде показывался, кружил головы женщинам, издевался над всеми устоями и пропускал мимо ушей замечания. В определенных кругах сложилось мнение, что, взяв на себя роль предводителя распутной молодежи, Лермонтов бросает вызов имперской власти и добрым нравам. Когда лермонтовская банда, как прозвали окружение поэта, устраивала танцевальную вечеринку или пикник, светские люди осуждали эти предприятия и оставались дома. Затем они устраивали свои вечеринки и пикники, не приглашая приятелей Лермонтова на эти добропорядочные увеселения. А Лермонтове же говорили так. Это несносная выскочка, интриган, злой язык. Нужно проучить эту ядовитую гадину. Глядите, из-под накинутой львиной шкуры показалось ослиное ушко. Со своей стороны Лермонтов, встречая в аллеях какую-нибудь явно недоброжелательную даму, высокомерно бросал ей наглости, но та делала вид, что не слышит. Дерзость Лермонтова иногда ограничилась настоящей пошлостью. Ему доставляло удовольствие восстанавливать против себя все более важных противников, число которых росло. Сыпать соль на рану, раздувать пожар, дразнить зверей в клетке. Я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Недавно приехавшие в Пятигорск молодые люди колебались в выборе между двумя образовавшимися в городе лагерями. Разношерстным обществом во главе с Лермонтовым, которое собиралось у Верзилиных, и аристократическим обществом, члены которого сторонились сильного вольнодумца, чтобы не скомпрометировать себя. Новички были уверены, что найдут у Лермонтова атмосферу веселья и свободы, однако у его врагов скуку светских приемов во многом компенсировала уверенность в связях с влиятельными покровителями. Вспоминая о том времени, князь Васильчиков признается, «Я был очень молод еще, я не знал, с какой ноги танцевать» и придавать ли такое большое значение вольностям и выходкам Лермонтова. Другим перебежчиком из стана поэта оказался Николай Мартынов, его бывший однокашник по школе юнкеров. Как мы уже видели, приятели чуть было не поссорились из-за истории с потерянным письмом, но затем их отношения вновь стали дружескими. Не так давно Лермонтов был принят в Москве родителями Мартынова. Влюбленная в поэта-сестра Мартынова Наталья рассказывала каждому встречному, что именно она послужила образцом для мэри в Героя нашего времени. Николай Мартынов приехал на Кавказ в 1839 году в качестве офицера-кавалергарда с твердым намерением прославиться военными подвигами, завоевать уважение начальства и закончить карьеру в мундире генерала. Самовлюбленный, он не сомневался, что его ждет блестящая будущность. Жажда почести у Мартынова была неутолима. Однако, несмотря на усилия, он не смог получить ни одного ордена и, потеряв вкус к военной жизни, в марте 1841 года вышел в отставку в чине майора 24 лет. Разочаровавшись в мечтах о славе, Мартынов стал молчалив и крайне обидчив. Это был человек высокого роста, плотный и крупный, с приятным лицом и бритой по головой. Под вздернутым носом начинались широкие усы, редеющие по уголкам рта. Хотя Мартынов и вернулся к цивильной жизни, но по-прежнему щеголял в бешмете и носил белую папаху. На поясе висел огромный кинжал, с которым он не расставался, даже танцуя. Мартынов считал себя красавцем, верил, что неотразим и готовился соблазнить всех женщин Пятигорска. Надменные и разочарованные позы Николая Мартынова, его нелепый наряд и напыщенные речи будоражили остроумие Лермонтова, который называл приятеля при всех «Господин кинжал, горец с большим кинжалом». Поэт вызывал смех барышень над этим самодовольным и ограниченным человеком, рисовал на него карикатуры в альбоме друзей. На одном из этих рисунков Мартынов был изображен на лошади в окружении восхищенных дам. Под рисунком имелось его название на французском языке «Господин кинжал въезжает в Пятигорск». На других набросках господин кинжал проходил под окнами дома Верзилиных. В окне были видны три женских личика, которые любовались нелепым видом майора. Лермонтов, напишет позднее князь Васильчиков, довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию и длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает. Поскольку карикатурист не щадил никого из членов своей маленькой группы и не забывал высмеивать самого себя, Николай Мартынов невыгодно бы отличился, если бы надулся. Он притворялся, что безразличен к этим насмешкам, но в действительности каждая улыбка, каждый штрих карандаша, каждая ироническая реплика терзали его самолюбие. Вдобавок Мартынов был влюблен в Надежду Верзилину и мнил, что девушка считает его замечательным поклонником. Когда он слышал слово «кинжал», то бы гравил Расставшись с этим оружием, Мартынов признал бы тем самым, что кинжал дает повод к насмешкам. Сохраняя его, он обрекал себя на постоянные издевки. Положение становилось невыносимым. Несколько раз Мартынов, потеряв терпение, просил Ермонтова отказаться от зубоскальства на его счет, особенно в присутствии дам. Поэт извинялся, похлопывал товарища по плечу и обещал впредь быть менее язвительным, но спустя несколько минут благое решение забывалось». 8 июля завсегдатые дома Верзелиных решили устроить праздник в гроте Дианы, расположенном в окрестностях Пятигорска. Однако генерал, князь Голицын, слывший большим другом молодежи и обычным организатором их развлечений, посоветовал отказаться от прожекта. Выражал ли он мнение какого-то влиятельного лица? Считал ли искренне, что подобная попытка обречена на неудачу? Как бы то ни было, на этот раз князь оказался несговорчив. Неприлично, — говорил он предлагать светским женщинам трактирную еду после танцев на открытом воздухе, где их могут пригласить кто не по Несмотря на такое предостережение, Лермонтов собрал друзей и сказал им, «На что нам непременное главенство князя на нашем пикнике? Не хочет он быть у нас? Не надо. Мы и без него сумеем справиться». Энтузиазм поэта заразил всех присутствующих, и тут же был открыт подписной лист для сбора денег на праздник. Неприглашенный князь рассердился и в виде наказания заявил, что готовит на 15 июля прием в муниципальном саду с танцами, играми и фейерверком, и что вход на праздник будет закрыт для участников бала в гроте Дианы. Этот бал, которого так желал Лермонтов, имел незабываемый успех, по словам современников поэта. Стены грота убрали персидскими коврами и шалями, зеленью и цветами. В ветвей деревьев свешивались разноцветные фонари. На площадке, расположенной над гротом, находился военный оркестр, который был невиден танцующим. Недалеко от площадки помещался буфет, который ломился от фруктов, мороженого и сластей. Ночь была ясной, тихой и звездной. Более двух тысяч свечей в подставках из раскрашенной бумаги бросали свой мерцающий цвет на кружащиеся под музыку пары. В этой странной декорации девушки в легких туалетах напоминали сказочных фей, готовых исчезнуть при первом дуновении ветерка. Пораженный и сам красотой этого зрелища, Лермонтов не жалел сил, танцевал, смеялся, заявлял всем, что никогда еще не был на таком празднике. Наконец на рассвете гости начали расходиться усталыми и молчаливыми группками. Последними из грота ушли устроители бала. На Пятигорском бульваре Лермонтов встретил одного из своих однокашников по военной школе, Гвоздева. Он показался мне совсем странного настроения, вспоминал тот, то грустного, то бешеного, готовый смеяться над своим окружением и своей судьбой. Вдруг он сказал мне, «Я чувствую, что мне немного жить». Подобные приступы меланхолии сменялись у поэта лихорадочной и беспричинной веселостью. «Сердце ненасытное», — писал Лермонтов в «Герой нашего времени. «Мне все мало». К печали я же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня. Бал в гроте Дианы, устроенный вопреки совету князя Голицына, вызвал на следующий день недоброжелательные отклики в аристократических кругах. Все знатные особы, которые отказались присоединиться к Лермонтовской банде, осыпали поэта упреками за то, что он заставил женщин и барышень танцевать по песку. Пора было положить конец подвигам этого субъекта, который, дай ему волю, превратил бы Пятигорск в курорт для людей низкого происхождения. К тому же разве не говорили, что граф Бенкендорф установил над этим сильным надзор? Жандармский офицер Кувшинников, находившийся здесь по служебному предписанию, казалось, живо интересовался поведением поэта. Вокруг этого особого посланца сновало множество подчиненных ему. «Я заметил, — писал Лорер, — что прежде в Пятигорске не было ни одного шандармского офицера. Теперь бог знает, откуда их появилось множество, и на каждой скамейке отдыхало, кажется, по одному голубому мундиру. Эти явные эмиссары государевой воли придавали мужество хулителям Лермонтова. Дело их казалось правым, раз его одобрял монарх и его окружение. Уверенные в относительной безнаказанности, они уже подумывали о средстве удовлетворить свою злобу, служа интересам двора». Когда-то в Петербурге Эрнест де Барант был, не зная того, орудием враждебного Лермонтова кружка. Теперь же в Пятигорске требовалось найти другого исполнителя, столь же легковерного и безрассудного, каким был первый. Сперва выбор интриганов остановился на молодом Лисаневиче, которого поэт несколько раз поднимал на смех из-за несчастной любви того к Надежде Верзилиной. Важные лица твердили Лисаневичу, что сносить подобное оскорбление несовместимо с честью офицера, Но Лисаневич дружил с Лермонтовой и не видел ничего унизительного в шутках поэта на его счет. Тем, кто хотел восстановить его против товарища, он отвечал просто «Неужели я посмел бы поднять руку на такого человека?» Потеряв терпение, светские подстрекатели отвернулись от Лисаневича и принялись точно так же убеждать обидчивого Николая Мартынова. На этот раз их выбор оказался точным. Раздраженный высказываниями и сатирическими рисунками Лермонтова, отставной майор был вне себя, отчасти узнав, что его злоба одобряется. Он погубил свою военную карьеру, у него не было покровителей во властных кругах, и вдруг возникают именитые союзники и заверяют его в своей поддержке. Теперь Мартынов был не один. Он шествовал во главе многочисленного и внушительного отряда мартынова со всех сторон говорили, что, защищая свою честь, он служит царю, министрам, высшим сановникам и знатным семейством, которые составляют силу нации. Конечно, Лермонтов приобрел определенную известность с сочинением стихов. Но действительно ли они столь восхитительны, как утверждали некоторые журналисты, которым требуется материал для публикаций? Ведь столько молодых людей сочиняли очаровательные стихотворения, однако они не позволяли себе хамские выходки. К тому же и сам государь. Отправляя Лермонтова в ссылку на Кавказ, показал своим поданным, что ему мало интересен этот вредный автор. Неужели частное лицо имело право противоречить литературному и человеческому суду монарха? Под воздействием этих аргументов Николай Мартынов с облегчением чувствовал, что его последние сомнения рассеиваются. 13 июля в воскресенье Лермонтов, Мартынов, Васильчиков, Глебов, Лев Пушкин и Трубецкой встретились на вечере в доме Верзильных. Трубецкой сел за рояль. Лермонтов пригласил барышню Эмилию Клингенберг танцевать и подразнил ее. «Прошу вас на один только турвальса, последний раз в моей жизни». Затем Лермонтов сел с Эмилией Клингенберг и Львом Пушкиным за ламберный столик. Трубецкой продолжал играть на рояле. Возле него находились Мартынов и Надежда Верзилина. В своем неизменном черкесском бешмете с кинжалом на боку, сдвинув брови в глубокой меланхолии, отставной майор явно пытался привлечь девушку муками своей души и элегантностью осанки. Лермонтов с любопытством взглянул на них, схватил мелок и начертил на зеленом сукне столика весьма похожую, несмотря на быстроту выполнения, карикатуру. Эмилия Клингенберг прошептала. «Перестаньте, Михаил Юрьевич, вы же видите Мартынов взбешен». «В самом деле, раздраженный смехом Мартынов...» то и дело поворачивал к столику злое лицо. Из-за музыки он не разбирал, что говорят в нескольких шагах от него, но однако не сомневался, что этот взрыв смеха вызван его самонадеянной позой и костюмом. Трубецкой взял последний громкий аккорд и прекратил игру. В тишине раздалось слово «кинжал», произнесенное Лермонтовым. Николай Мартынов побледнел и стиснул челюсти. Глаза его сверкнули гневом. Он быстро подошел к поэту и, запинаясь, воскликнул по-французски. «Сколько раз я просил вас оставить свои шутки на мой счет, по крайней мере, в присутствии дам!» Сказав так, он повернулся на каблуках и, выпрямившись, удалился, звякая шпорами. «Это совершилось так быстро, — напишет Эмилия Клингенберг, — что Лермонтов мог только опустить крышку ламберного стола, но не успел ответить. Меня поразил тон Мартынова и то, что он, бывший на «ты» с Лермонтовым, произнес слово «вы» с особенным ударением. «Это ничего». — сказал мне Михаил Юрьевич спокойно. — Завтра мы будем добрыми друзьями. Танцы продолжались. Никто среди присутствующих не заметил ничего из краткого объяснения. Даже Лев Пушкин не придал ему значения. Когда Михаил Лермонтов, простившись с хозяевами, вышел на улицу, Мартынов догнал его, схватил за рукав и сказал угрожающе. — Вы знаете, Лермонтов, что я долго выносил ваши шутки. — Что же? — спросил Лермонтов, продолжая идти. — Ты обиделся? — Да, конечно, обиделся. — Не хочешь ли ты требовать удовлетворения? — Почему бы и нет? Лермонтов пожал плечами. — Меня изумляет и твоя выходка, и твой тон. Впрочем, ты знаешь, вызова меня испугать нельзя. Хочешь драться? Будем драться. — Конечно, хочу, — ответил Мартынов. — И потому разговор этот можешь считать вызовом. Вернувшись домой, Лермонтов позвал Столыпина Монга и, рассказав о случившемся, попросил его быть секундантом. Мартынов обратился с аналогичной просьбой к своему товарищу Глебову, с которым вместе снимал квартиру. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.